Глава восьмая. Аня поверить не могла, что согласилась пойти с Ильей на свидание. Пока приводила себя в порядок, подкрашивалась, выбирала наряд. Она же кремень. И на таких, как он, обычно старается даже не смотреть. К тому же она дико устала за сегодняшний день. Но именно она сейчас сидит в его навороченной машине, Пыхтит от раздражения, все еще чувствует его руки на своей талии и позволяет ему куда-то ее вести. Еще и вырядилась так, как никогда, кажется, не делала. И кого она хотела удивить? «Ну что, Анют, повеселимся сегодня?» Весело подмигнул ей Илья и лихо тронулся со двора. Ответом ему послужил ее хмурый взгляд. «А на кого она, собственно, злится? Силком ее никто на свидание не тащил. Застал врасплох – это да, но не заставлял же. Она сама дала согласие, а срывается сейчас на Илье. На себя нужно злиться прежде всего. А знаешь, сначала мне твое имя показалось каким-то простецким». «Ну, естественно. А принцев через одного зовут Илья», – не выдержала и усмехнулась Аня. «Ну ты и язва!» – по-доброму рассмеялся он. «Ладно, шутку оценил. Так вот, сейчас я думаю, что имя тебе отлично подходит, и в нем есть что-то цветочное». «Ой, Америку открыл не иначе!» – скривила Аня губы в презрительной улыбке. «Ты, наверное, и про цветы Анютины глазки слышал?» – ехидно поинтересовалась. И откуда только берется желание ужалить побольнее. Но вот уже в который раз Аня заметила, что в присутствии Ильи не может его побороть. «Ну точно! Вот почему мне твое имя кажется цветочным!» Ударил Илья себя по лбу. «А он молодец!» Выдерживает ее колкости с честью и достоинством. «А она на что рассчитывает?» что он вспылит и высадит ее посреди трассы, по которой они, к слову, ехали сейчас. И как это называется? Нарываться на грубость, вот как. Так, надо немного менее рьяно реагировать на него. Она его совсем не знает, как и того, на что он способен. Да и сегодня он ведет себя вроде как хорошо. «Ага, и по одной из легенд, вонючие глазки, боги превратили любопытных и развратных мужчин, которые тайно подсматривали за богиней Венерой, когда так купалась в озере». Без былого пыла поведала Аня. «Да ладно!» – рассмеялся Илья. «Кто бы мог подумать! А ты всем знакомым читаешь лекции по ботанике?» Не остался в долгу. «Только самым назойливым!» – фыркнула Аня. Никому она не читает лекций, но румянец стыда уже не заставил себя ждать. Снова сумничала. Понятное дело, что она гораздо образованнее этого бросила косой взгляд на Илью. Но не стоит этим кичиться, не всем дано получить ученую степень. И обычно Аня так себя не вела, понимая, что все люди разные. А с Ильей по-другому не получалось. Опять вспомнился Дима, ее бывший. С ним ей всегда было тяжело найти тему для разговора. Многие темы просто не вписывались в его ограниченный кругозор. «И куда мы едем?» Поинтересовалась Аня через какое-то время, когда Илья закончил разговаривать с кем-то по телефону. Судя по содержанию беседы, звонил ему какой-то организатор выставки, напоминал о сроках. Неудивительно, что такой охламон срывает кому-то сроки. Если речь идет о выставке картин, то все места, скорее всего, уже расписаны. И замену найти не так-то просто. А из-за таких вот необязательных личностей... Ну вот, снова она вешает на Илью ярлык. Хоть и совершенно его не знает. «В одно замечательное место», — отозвался Илья. «Называется Пиав. Слышала о таком?» «Первый раз слышу. Пиаф — это в переводе с французского вроде означает «птичка». «Именно. А ты знаешь французский?» – с интересом посмотрел на нее Илья. «А еще английский и испанский», – испытала прилив гордости Аня. Английским она увлеклась еще в школе и с первого класса посещала репетитора. А в классе в пятом ей захотелось еще и выучить языки романской группы. Вот тогда она и принялась осваивать французский и испанский. Сначала учила самостоятельно, а потом родители, видя ее рвение к языкам, перевели Аню в специализированную школу. И сейчас она могла спокойно читать и смотреть фильмы на трех языках, кроме русского. «Умница!» – похвалил ее Илья. «Ну еще бы!» – тут же самодовольно отреагировало внутреннее эго. «Господь, да рядом с ним она превращается в какую-то снопку. Этот ресторан-кабаре Илья со Стасом открыли для себя не так давно. Забрели сюда случайно и по как чаще и случается. И были приятно удивлены, проведя в ресторане незабываемую ночь. Тогда их встретил сам хозяин и сразу же проводил в подземную часть ресторана, правильно уловив их настрой, а там... Программа уже вовсю шла, потому что время перевалило за полночь. И, на счастье Ильи и Стаса, для них нашелся свободный столик. Отличная французская кухня с самыми изысканными блюдами. Вино, казалось, доставили специально для них из винных подвалов Франции. Музыка на любой вкус, невероятные мужские и женские голоса. Арии, просто французские песни, испанские ритмы, бразильская кастаньета. Красивые женщины повсюду. Даже Илья, не особый любитель тряски на танцполе, не смог усидеть на месте. Кинулся в пляс с какой-то красоткой. Но так дело обстояло только внизу. И когда Илья со Стасом устали от сумасшедших танцев и обжиманий, они перебрались наверх, где царила совершенно иная атмосфера. Чистый женский голос исполнял Аве Марию под сопровождение фортепиано. Спокойствие, наполненное классической музыкой в шикарной обработке. Роскошный комфорт, позволяющий расслабиться по полной. Илья тогда так расслабился, что чуть не уснул в ресторане. Конечно, роль сыграло и вино, которого он выпил тогда лишку. И похмелье на утро заявило о себе. Как и в кровати он проснулся не один, а с какой-то блондинкой, имени которой даже сейчас не помнил. Но, как бы там ни было, а в тот ресторан они с другом теперь захаживали периодически. А сегодня вот он решил туда повезти ту, которую в рекордно короткие сроки должен не только поразить, но еще и охмурить. Для танцевальной программы еще было рано, и что-то Илья подсказывала, что до ночи Анна вряд ли дотянет. Потому, когда хостес, что встретила их на входе, поинтересовалась их предпочтениями, Илья попросил проводить их в верхний зал. «Тут что, нужно платить за вход?» Скептически поинтересовалась Анна, заметив, как Илья это сделал у специального столика. «Нужно и немало, но за такое удовольствие не жалко денег. Да и его цель оправдывает подобное вложение. Это пустяки», — отмахнулся он. «Ну да, и такие пустяки доступны только толстосумам», — скривила губы Анна. «А вот и нет!» – парировал он в который раз за сегодняшний вечер, закрывая глаза на ее вредность. «Сюда не ходят на бизнес-ланчи. Это не местечковый ресторан с комплексным меню. Изредка получить удовольствие в таком месте может позволить себе каждый. Но, может, он и лукавил немного, потому что вход в ресторан даже он считал дороговатым. Но почему бы не пустить немного пыли в глаза этой вредине?» Коста спроводила их за столик и вручила по меню в кожаном переплете. Ничего себе! ахнула Анна, видно взглянув на цены. Ну да, французская кухня в их российской провинции стоила дороговато. Но на то и был расчет. Сегодня Илья должен стать принцем для этой милой простушки. После сегодняшнего свидания ее мнение о нем должно полностью измениться в лучшую сторону. «Конечно, за один вечер она не станет его боготворить. Да ему и не нужно этого. А вот добиться желаемого можно попытаться уже сегодня ночью. Почему бы нет?» «Я угощаю, и я могу себе это позволить», — со снисходительной улыбкой заявил Илья. «Смело заказывай, что пожелаешь. Но я бы тебе рекомендовал попробовать бургундскую говядину». Такого мягкого мяса ты никогда еще не ела, уверен. А на гарнир взять рис или картофельное пюре, что ты больше любишь. Еще мы возьмем виноградные улитки. Обратился уже Илья к подоспевшей вовремя официантке Фуа-гра, Но нельзя же не попробовать изысканный французский паштет, побывав в этом ресторане. С улыбкой посмотрел на Анну, всем своим видом старающейся показать, насколько она ко всему здесь равнодушна. Получалось у нее это плохо, потому как равнодушие было последней эмоцией, которую можно испытать в подобном месте. И певица у рояля исполняла что-то настолько восхитительное и душевное, что Анна не могла отвести от нее взгляда, как заметил Илья. На десерт мы хотим крем брюле и принесите нам для начала бутылочку самого хорошего красного вина. Захлопнул Илья Меню и передал официантке. Хорошо, кивнула девушка. Ваш заказ будет готовиться минут тридцать. Могу я предложить к вину нашу фирменную закуску из нескольких сортов сыра и свежих овощей? Да, конечно. С наслаждением откинулся на спинку дивана Илья, уже предвкушая, каким получится этот вечер в компании Анны.